Взгляднет арестант любовно на этих ребяток и словно еще жутче станет ему. Вот мол дети, а подикас мыслит, что отец в тюрьме. Невольно читаешь на его смущенном лице, а подрастут и того пуще домикнуться тогда. Эх, не хорошо. И начинает он как-то учащеннее гладить волосики своего ребенка, а подле этой группы другая. К старику немцу, спростовато благочестивым лицом, пришли его взрослые дети и тоже с гостинцем яблоко в принесли, и старик с ребятчьим наслаждением по маленьким ломтикам кусает свой гостинец, словно хочется ему продлить это вкусное удовольствие. В тюрьме по преимуществу познаётся цена вольной домашней пищи, какова бы она ни была. А далее рыжая купеческая бородка ведёт с навещателем своим, судя по выражению физиономии, какие-то переговоры насчёт коммерческих дел весьма шильнического свойства. Надо полагать, за злостное банкротство содержится. За ним, крепко прижавшись друг к дружке, уселась новая пара: молодой человек в иранском пиджаке и молодая хорошенькая девушка. Шёпотом говорят они что-то между собою, но так энергично, так быстро и вместе с тем так безотрадно. Верно любят друг дружку, со вздохом замечает про себя вдова купчиха с подивана при течении мсковом. Так назывался окраинный район Петербурга, где проживало купечество, занимавшееся извозом промышленным делом. купчиха приехала сюда подаяние внести в пищeю заключённых ресторади на помин души раба Василия тут же сидит И франт из породы аферистов, с нафабренными усами и в розовом галстуке, который чится улучшить удобную минутку, чтобы передать секретно оплаченный уже в подворотне фунт табаку своему товарищу, такому же франту в чёрном дворянском пиджаке. Словом, куда не обернись, Везде разместились самые разнообразные группы. Там тихо, задушевлённо разговаривают, здесь понура уныло молчат, пришибленные горем. В третьем углу скользит беззаботная улыбка и слышен сдержанный весёлый смех. В четвёртом вдруг прорвалось накипевшие рыдания в прощальную минуту. И во всех почти углах и концах этого отделения идёт еда. и угощенье тут и пироги, и вычинаи, и булка, и лакомства всякое для заключённых это самые светлые и самые душевные минуты в их однообразно скучной тюремной жизни. но не все заключённые пользуются правом свидания в конторской комнате. это счастливое исключение принадлежит по преимуществу арестантам привилегированных классов. дворянам, купцам, почетным гражданам, вообще тем, кому ходят по чище. Классы же непревилегированные под это исключение по большей части подводят какая-нибудь тюремная протекция. Все же не мужчи таковой пользуются иным местом свидания, которое способно навеять на любого посетителя самое мрачное впечатление. В подворотне замка, в правой от входа стене, есть довольно просторная ниша, отделённая от проезда толстой железной решёткой с такой уже дверцей. Сквозь эту дверцу посетитель поднимается на несколько ступеней и входит в удлинноватую полутёмную камеру, которая посередине перегорожена вдоль двумя мелко сетчатыми решётками. В расстоянии аршина одна от другой. В промежутке между ними расхаживает часовой, а две за решечные половины камеры наполняются одна посетителями, другая арестантами. Сквозь эту двойную железную вуаль ко и как можно еще разглядеть знакомое лицо, но пожать ему руку, сказать тихое слово по душе до да по сердцу или передать из кармана в карман какую-нибудь булку — нечего уже и думать. Зоркое око и ухо дежурного, который помимо часового должен ствует присутствовать при свиданиях, решительно не допустит ни до чего подобного. На женском отделении это дело идёт несколько сносно. Там вместо двух решёток ограничиваются одной. С одной стороны стоит толпа родственников и знакомых, с другой приникли лицом к окошку заключённицы. Идёт смешанный гул и говор, на многих грустных и убитых глазах виднеются слёзы. Прощайтеся, время прощаться, восклицает надзирательница и растворив двери решётки, отделяющие посетителей от заключённых, становится в этой двери, протянув свою руку. Через её руку идёт торопливое прощание, поцелуи и благословение, торопливое потому, что сзади ещё целая толпа дожидается своей очереди проститься и передать какой-нибудь пирог до да Сайку. матери могут остаться, мужьям и братьям нельзя, матери оставайтесь. Снова покрывает прощальный гул толпы, громкий голос надзирательницы и несколько старух, крестясь из чувства благодарности, спешат отделиться в сторонку, чтобы потом, когда опустеют камеры, вдостоль и по душе наговориться лицом к лицу без ненавистной решётки со своими заключёнными дочерями. Ну, Юленька, я тебе радостную весточку привезла. Начала старуха расслававшись с Збероевой, когда та вошла в контору. Вот, поздоровайся с детками и расскажу. Какая весточка! Стремительно бросилась к ней арестантка, причувствуя, что тётка верно что-нибудь про мужа скажет ей. Старушка отвернулась в сторону, она боялась, чтобы глаза как-нибудь не выдали её невинной лжи, потому очень уж неловко было ей смотреть на бюро его, хоть и ради доброго дела приврала, а всё-таки неловко. Да ведь я Егор-то Егороч и видала, промолвила она, и чтобы занять чем-нибудь глаза да руки, принялась поправлять на внучке шейную косынку. Видела, воскликнула Бероева. Ну что же он, говорите мне, говорите, Бога ради, все скорее. Видела, повторила старуха. Говорила с ним. Ну ничего. Надеется, что скоро выпустят. Ой. Да это, господи, что же он исхудал, измучился, болен ли? Не скрывайте от меня, умоляю вас, ничего не скрывайте. Парывисто наступала на нее Бероева. Хотя вся беседа, по обычаю канторских свиданий, шла тише, чем в полголоса. Ну вот уж ты сейчас и болен. Ничего, здоровый и бодрый такой, не убивается. Одно только крушит его, думает, все, что ты это тут убиваешься. Не велел он тебе этого. Люди вы еще молодые, да и ребята есть. Так вот для них-то надо поберечь себя. Вот он что сказать себе велел-то. Старушка говорила всё это потому, что всеми силами и всей любовью души своей желала, чтобы Бероева легче, мужественнее переносила свою убийственную судьбу. Она знала, что добрая весть о муже сильно подкрепила и ободрила её на будущее время, и потому в последний раз перед расставанием с детьми на бог весь какой срок решилась даже на более крупную ложь, сказала, что виделась с Бероевым. Досиль-то «Да хоть с детками видалась, размышляла старуха всё же утешение было, а теперь как увезут их, так и последние радости лишиться, ещё пуще за тоской совсем убьёт себя. Лучше уж еще раз солгать, прости, господи, да лишь бы утешить покрепче, чтобы подольше-то хоть надежда какая-нибудь была у нее, а там Бог даст, может и счастливо все обойдется. Говорил он с вами что-нибудь о своем деле? Нетерпеливо спросила Бироева. О деле-то? Нет, слегка замялась старушка. О деле там-то ведь нельзя рассказывать, тайна ведь это. а только и сказал, что все пустяки, и скоро все кончится, что главное убиваться тебе отнюдь не следует. И начальство ведь проделало то его, то же самое говорила. Так чего ж тебе крушиться? В виде последнего убедительного аргумента заключила старуха. А вот я тебе денег до да белья привезла. рисовку купила она, передавая ей несколько сегнаций вместе с полотняным узелком, пускай у тебя ни в чем тут недостатка не будет. Глава сорок четвертая. Старый рубль. Пробило два часа. Конец тюремным свиданием. Надо было расстаться. Бероева крепко обняла и долго целовала обоих детей своих. Словно бы уж ей не суждено было увидеться с ними. Несколько крупно горячих слёз упало из её глаз на их печальные личики. Дети тоже плакали, но как-то странно и больно становится глядеть на эти тихие слёзы. Жизнь, хотя и бессознательно, но рано научила этих двух детей не по-детски как-то плакать. Глянька, Дюжикова заметила, кивнув на них, одна рестантка другой: "Глянь-ка, дети-то, детки божие плачут-то как словно и понимают, что сиротами почитай остаются, а то не понимают, известно чувствуют, не чужую отняли ведь, а мать родную". "Мама", тихо и грустно проговорила девочка, прильнув к плечу Бероевой, "что я тебе скажу, мама?" Только ты не откажешь мне, ты сделаешь это. Что, моя милая? Нет, скажи прежде, ты не откажешь. Ну, милая, хорошая мама, не откажи ты мне, умоляла девочка, охватившей ручонками ее шею. Бероева пообещалась. Ты помнишь, мама, циолковый тот старинный, что в рождение подарила мне? Говорила девочка, вынимая из кармана заветную монету. Я его с собой привезла. Возьми его, мама, ты себе булку купишь. Полна, дурочка, с грустной любящей улыбкой прервала ее бероево. Нет, мама, нет! Стремительно перевела девочка. Ты обещала мне, если любишь меня, так возми. Добрая, милая голубушка ты моя. От чего же ты не хочешь? Ведь я видела, тут всем родным приносит. Вон и той маме тоже дочка принесла, а ты не хочешь. Возми, тебе ведь пригодится он. И девочка решительно положила монету в руку матери. Спасибо, Лиза, тихо промолвила Бероева, чутким сердцем угадавшая душевное движение девочки, и с новыми горькими слезами как-то судорожно стала растачивать обоим детям свои последние ласки и благословения. Тревожное чувство говорило в ней, что казённый предел тюремным свиданием кончился, и уж надзирательница поглядывает в их сторону с намерением подойти и сказать, что пора, мол, потому иначе беспорядок, начальство и прочее, и она не могла оторвать от детей свои взоры. прекратить свои поцелуи ей мучительно хотелось подольше и вдоволь досыта наглядеться на них в последний раз и в то же время болезненно чувствовалось, что это вдоволь и досыта слишком ещё далеко от неё, что оно никогда не придёт и даже невозможно для матери